Глава 41. Джим. Это плохая мысль, сказал Миллер. Нет, я знаю, ты всегда был чуточку туповат, но это даже ты должен понимать. Да, плохая, не стал спорить Джим. Просто она лучше из всех плохих, которые мне пришли в голову. Вспомни, что и здесь-то ты оказался из-за некоторых своих неразумных решений. Джим подвинулся, чтобы взглянуть туда, где, казалось, стоял мертвый детектив. Миллеру хватило так-то изобразить смущение. Он поднял руку в знак того, что сдается. Согласен, не мне говорить, сказал Миллер. Я просто хочу, чтобы ты не особенно обольщался насчет того, как все это кончится. Сфера станции на таком расстоянии уже не выглядела как сфера. Джим приблизился. Все они приблизились к ней настолько, что она больше походила на сияющую голубую равнину, а врата вокруг и позади них горели словно крошечные, аномально регулярно расположенные звезды. Тяжёлый лаконийский скафандр, который дала ему Элви, идеально прилегал к телу в подмышках и под коленями, придавая странную свободу движений, и отчего в миндалевидное тело мозга непрерывно поступали уколы паники. Скафандр рвется!» Виртуальный дисплей показывал, что воздуха еще на 15 часов. Это было чертовски круто. Лаконийские скафандры накапливали запас воздуха и воды в порах обшивки, и хотя этот не боевая броня, единственным оружием Джима был пистолет из арсенала Росси, усиленный скафандр давал некоторую защиту. Внешние датчики скафандра не показывали в синеватом излучении станции ничего опасного, а от всех врат исходило суммарно всего несколько сотен миллирентген. Джим сильнее пострадал бы от радиации при короткой вылазке для проверки корпуса Роси в нормальном пространстве. В его ситуации это единственное, что казалось хоть относительно безопасным. Роси с Соколом находились на плаву справа, в нескольких километрах. Деречо на таком же удалении слева. И все корабли выглядели такими маленькими, что их можно было закрыть большим пальцем вытянутой руки. Инопланетный транспорт, на котором Уинстон Дюарте выбрался с Лаконии, был сейчас бледной точкой внизу, на поверхности станции. Шлем заверил Джима, что Терразонака уже в пути и близко к нему, но их все еще не было видно. Пока он один или вдвоем с Миллером, если на то пошло. Детектив был в том же сером костюме и темной шляпе, которые носил при жизни. Лицо, напоминавшее печального бассет-хаунда, выглядело моложе, чем помнил Джим, но возможно лишь потому, что сам он старел, а Миллер нет. Протомолекула, действующая непосредственно в теле Джима, давала Миллеру возможность постоянно находиться в его сознании, даже в присутствии других людей. И к тому же у Миллера выработалась неприятная привычка все время торчать у него на виду. Если он оказывался справа от Джима, тот оборачивался налево, Миллер тоже был там. Ощущение направления, откуда исходил голос Миллера, постоянно менялось в соответствии с местом, где он якобы находился. Это дезориентировало и пугало. Миллер словно был злодеем из дешевого фильма ужасов. Миллер сунул руки в карманы и кивнул в сторону Дереча. Кажется, наша полковник Милашка уже здесь. Ты не должен так ее называть. Почему бы и нет? Не похоже, что она меня слышит. Танак оказалась темной точкой на фоне светящихся врат. Ее маневровые двигатели на сжатом газе почти не подавали признаков жизни, разве что по мере приближения стало заметно, что она замедляет ход. Скафандр на Танаке был того же оттенка синего, что и лаконейский флаг, с изображением стилизованных крыльев. В остальном он напомнил Джиму старого Голиафа, Бобби Драппер, не скафандра, а оружия в виде скафандра. Лицо Танаки было на удивление хорошо видно, одна щека оказалась более гладкой и молодой. Джим совсем недавно порвал оригинал в клочья. Взгляд Танаки скользил вокруг, она словно проводила инвентаризацию. Она остановилась, нахмурилась, казалось, сосредоточилась на чем то в пустоте около его шлема. «Ну, похоже, все так", сказала она по радиосвязи шлема. "У вас в самом деле есть кто-то еще на борту?" "Да, есть", признал Джим. "Но как вы?" "Вот и я", сказала Тереза. Джим обернулся к кроссе и увидел ее в потрёпанном скафандре с эмблемой "Росинанта". А с ней рядом со смущенным видом плыл Миллер. Я почти готова. Нужно только кое-что сделать. Что такое? резко поинтересовалась Танака. Андатра на случай боя она должна быть пристегнута в кресле. Молчание Танаки прозвучало как резкий ответ. Ага, это будет весело, заметил Миллер. Я об этом позабочусь, сказал Джим. В остальном, помимо андатры, вы обе готовы? Нужно что-то еще, прежде, чем мы начнем?» Нет, сказала Тереза. Можем идти. Танака покачала головой. Джим переориентировался в направлении безбрежной пустой синевы и обнаружил, что Миллер уже там, под ним. Он открыл соединение с Россией. Привет. Привет, отозвалась Наоми. Голос звучал тихо и озабоченно. Джим быстро просмотрел статус. Так, мы примерно в сотне метров от поверхности станции и направляемся внутрь. Я с вами, сказала она и добавила еще что-то, джим не разобрал. Тереза просит тебя убедиться, что андатра пристегнута в кресле на случай, если будет сложное маневрирование. Я об этом позабочусь. Огромная синяя стена приближалась уголком глаза он видел, как Танака активирует и отключает пистолет в предплечье скафандра, выдвигает ствол и втягивает обратно, одновременно и нервничая, и угрожая. А в направленном на станцию взгляде Терезы было что-то напоминавшее голод. Миллер, двигавшийся рядом с ним, кивнул. Погляди-ка, у меня тут кое-что есть. Голубая стена неожиданно утратила гладкость. По ней побежали волны, тонкие, как струна, образующие спирали, сложные и обширные. Они соединялись, расходились и угасали, заменяясь новыми растущими завитками. Это выглядело чем-то средним между органическим и механическим и казалось очень знакомым. Миллер рывками двинулся вперед, телепортируясь из одного места в другое, как может только галлюцинация. Дождался момента, когда узоры приостановят движение и достиг поверхности. Джим почувствовал это как усилие собственного тела, но где невозможно определить, как напряжение мускулов в фантомной конечности спирали снова начали перестраиваться, но место, где стоял Миллер, оставалось пустым, а потом расширилось. В этом круге диаметром метра три голубое свечение потемнело, появилось впадина, потом углубилась, а затем образовался туннель. Танака что-то произнесла, но с выключенным радио. Джим лишь видел, как шевелятся ее губы. Хорошо, видим вход. Мы можем войти. Когда Наоми заговорила, в ее голосе звучало отчаяние. Мы дадим вам столько времени, сколько сумеем. «Она думает, вы все покойники, сказал Миллер. И она, и ты, и все в этих кораблях. Или даже не знаю. Если не покойники, то нечто похуже. Мой рассудок захвачен, загнан в этих тварей, и мне не позволили умереть. Это было невесело. Кстати, я еще не сказал тебе большое на хрен спасибо за то, что ты меня опять вытащил. Джим покачал головой. Он не знал, что сказать Наоми, как ее утешить. Ты делала это и без меня, или если мы и умрем, то умрем, сделав все, что могли, или я воспользуюсь всем временем, что ты можешь дать? Ничего не годилось, он не это хотел сказать. У нас все получится, сказал он. Доброй охоты, любимый. Это вряд ли, влез Миллер. Я хотел сказать, вряд ли у нас все получится. Холден выключил микрофон. Да, знаю. Я виноват в том, что пришлось тебя вытащить. А теперь помогай мне или заткнись. Изгиб туннеля на станции, казалось, вздымался вверх, окружая Джима, заслоняя ироси и, и дерочо, и сверкающие звездочки врат. Он вел в глубину станции, но в восприятии Джима направление постоянно переключалось между вперед и вниз, то движение по коридору, то падение в бездну. "Внимание", произнесла Танака по открытому общему каналу. «Холден, как состояние? Что, что? «Твое состояние?" Ты моя отмычка в этот филиалада. Если ты окончательно станешь протомонстром и нападешь, я хотела бы знать заранее, до того, как это случится. Ну, и как состояние? Так, сказал Миллер. Чую, речь зашла о том, кто тут главный. Вам двоим это следовало обсудить заранее. Я прекрасно себя чувствую, сказал Джим, потом прислушался к себе и добавил. Может, чуточку лихорадит, но мне неплохо. Я хочу получать обновленные данные каждые пять минут. Поставь таймер. Если мне станет хуже, я дам знать. Обязательно, потому что поставишь таймер. Миллер, плывший между ними на полшага позади, попытался спрятать ухмылку. Взвесив за и против сопротивления Танаки, Джим поставил таймер, но на семь минут. Туннель ширился. Поверхность прозрачной мембраны закрывала его края, но Джим проскользнул сквозь нее, не испытывая ни малейшего сопротивления. Еще десять метров и туннель, или просто дыра, перешел в необъятный зал, где мог поместиться собор. Линии, которые Джим видел на поверхности станции, присутствовали и здесь, оплетали все, скользя по стенам и колоннам. От стен исходил свет, пульсирующий и мягкий, слишком рассеянный, чтобы появились тени. Все вокруг непрерывно двигалось, и у Джима было ощущение, что он не видел бы большей части, если бы не прота в его теле. Все поверхности жили собственной жизнью, обменивались флюидами и крошечными частичками размером меньше песчинок. Он как будто наблюдал за жизнедеятельностью огромного тела, где все ткани и части выполняют свою задачу, а все вместе служит единой и непостижимой цели. Одна колонна была чем-то вроде скульптуры, то ли робот, то ли насекомое, непонятно. В его памяти вспышкой пронеслось воспоминание о марсианском десантнике. Он разрушил что-то такое гранатой, а потом его самого уничтожили, разбили на комплекс молекул и использовали для восстановления причиненного ущерба. Джим опять включил микрофон. "Хм", сказал он. "Будьте так добры, постарайтесь здесь ничего не сломать". Он ждал, что Танака огрызнется, но заговорила только Тереза. Я считала, что здесь нет пригодной для дыхания атмосферы. Так написано в отчетах. Благородный газ с некоторыми летучими веществами. Это не так. Джим проверил данные своего скафандра. Да, она права. Есть неон и прочее, что здесь было раньше. Есть следы бензола, но также и кислород, и по мнению скафандра, он сейчас мог снять шлем и спокойно дышать. Джим этого не сделал. Это он, сказала Танака. Первый консул не взял скафандр, и раз ничего похожего не нашлось в в корабле, который его доставил, она кивнула, указывая на станцию в целом. Он сделал так, чтобы станция позволила ему дышать. Но у него также не было ни еды, ни воды, сказала Тереза. Танака поморщилась под лицевым щитком. Я думаю, были таким же образом, и он здесь. Холден, как до него добраться? Джим поморгал и обернулся к Миллеру. Понятия не имею, ответил тот. Если Дуарте это хорошо экипированный скоростной корабль, то мы с тобой просто пара контейнеров, прикрученных сверху реактора. Ты, конечно, можешь сказать, что мы делаем то же самое, и технически не ошибешься, но это не значит, что мы с ним в одной весовой категории. Я не знаю, сказал Джим Танаки. Думал это ты у нас охотник. Она не ответила, только с жестом велела им оставаться на месте, включила двигатели и направилась к центру зала, возглавила поиск. Оказавшись достаточно далеко, онако остановилась, словно прислушиваясь к чему-то. Может быть, так и было. Атмосфера хватало для передачи звука, и Джим не знал, на что способен ее скафандр. Все величественное сооружение двигалось вместе с линиями энергии и системой электромагнитных полей, которые Танака вряд ли видела, а проходы из него вели в сотню разных направлений. На мгновение Джим увидел все это как гигантское сердце, готовое сжаться прямо над ними. Голова закружилась, как при падении, и нахлынула волна восторга. Он как будто слышал глаз Божий, только шепчущий. "Тише, тише", сказал ему Миллер. — Возьми себя в руки. Тебе, по ходу игры еще рано впадать в эйфорию и набрасываться на меня." Подавляющее чувство абсолютного величия станции отпустило Джима, и он выключил микрофон. "Говоришь так, будто в этой игре есть следующий уровень." Миллер загадочно улыбался, но в глазах была грусть. "Где жизнь, там и надежда." Кажется, я уже где-то это слышал. Сделай пару глубоких вдохов и опять включи голову. У нас, кажется, небольшая утечка. Его взгляд метнулся к Терезе. Обернувшись к ней, Джим увидел, что она испуганно смотрит на него. «Все нормально, сказал он, потом выключил микрофон и повторил еще раз. Тереза кивнула, но ничего не ответила. Не похоже, что ты ее убедил, сказал Миллер. По открытому каналу опять раздался голос Танаки. Выдвигаемся. Вы двое за мной, не отставать. Она уже двинулась на маневровых двигателях через зал. Тереза сориентировалась первой и направилась вслед за ней, предоставив Джиму замыкать строй. Справа от него шевельнулось нечто огромное, а в ушах зажужжал рой шмелей. Со стен полилось нечто похожее на свет, но не свет. Однако приборы скафандра ничего не зарегистрировали. В кровь хлынул адреналин. Сердце бешено и тревожно застучало о ребра. Шевелящаяся нечто поблекло и проползло дальше, не войдя в зал. Джим ни разу не видел нападающего кита, но сейчас представил, каково оказаться с ним рядом. Ни Танака, ни Тереза, кажется, ничего не заметили. Он проверил свой медицинский статус. Если верить скафандру, его температура чуть выше 38 градусов. Лихорадит, но не настолько, чтобы возникли галлюцинации. «Нет, он был реальным", заметил Миллер. "Просто небольшое напоминание, что мы здесь не в своих водах. «Мог и не говорить, и так ясно", сказал Джим. "Что?" отозвалась Танака. "Ничего", сказал Джим. "Просто сам с собой говорю". Танака помедлила возле овального отверстия в проход, который спускался вглубь станции. Там бледными голубоватыми мотыльками мелькали огни, уходившие куда-то в расширяющееся пространство за коридором. Мне казалось, я приказывала не отставать, сказала Танака. В другой раз выполняйте. Будьте так любезны, полковник, отозвалась Тереза. Двигайтесь дальше. Миллер, на сей раз оказавшийся рядом с Терезой, сорвал шляпу и потер ладонью висок. Боже ж мой! Есть тут кто не главный. Танака развернулась и направилась вниз по проходу. Свет от стен здесь сменился на глубокий масляно желтые а спирали превратились в размашистые резкие линии, и Джим вспомнил, как его совсем маленьким родители везли сквозь метель. Метров через сто коридор начал изменять форму, расширялся по длинной оси овала и сужался по короткой. Скоро Джим мог раскинув руки коснуться обеих сторон. Коридор становится слишком узким, сказала Тереза. Можем не пройти. Не отставай. Коридор делался все теснее, и в конце концов Джиму стало казаться, что они пробираются сквозь расщелину в системе пещер. Ощущение огромной массы, нависавшей со всех сторон, вызывало клаустрофобию, но Танака все так же двигалась вперед. Таймер Джима сработал. Меня лихорадит, но в целом неплохо, произнес он. Что? Ты хотела, чтобы я докладывала о своем состоянии? Я докладываю. Небольшая температура, чувствую себя хорошо. Может, нам всем следует информировать друг друга о самочувствии? Я докладываю тебе о моем, ты мне о своем. Взаимно. Танака развернулась и проскользнула к нему, минуя Терезу, будто угорь в коралловом рифе. Челюсть шевелилась. Она перешла на частный канал. Джим подстроил связь. Капитан Холден, вещала она. Я ценю то, что ты сделал ради того, чтобы меня сюда привести. Но теперь я здесь. Сейчас для меня ты почти бесполезен, так что я очень рекомендую прекратить демонстрировать свое хамское отношение, пока я не начала задумываться о том, что давно задолжала тебе пулю в лицо взаимно. Она резко кивнула, словно вместо него соглашаясь с собой, и опять перешла на открытый канал. Это тупик. Возвращаемся и попробуем еще раз. Она обогнала Джима и двинулась назад, к залу, из которого они вышли. Тереза последовала за ней. Джим помедлил минутку, на полу, держась за стену, а спиной прислонившись к другой. Огоньки мотыльками появлялись из глубины коридора, где проход был слишком узк для человека, и летели вверх, мимо Терезы и Танаки. "Ты и правда выстрелил ей в лицо?" спросил Миллер. "В тот момент она пыталась убить всех нас", ответил Джим. Ну, сказать по правде, тут нечто большее. Она напомнила мне каждого из лаконийских палачей, которые меня избивали. Выстрел в морду вполне достойная месть за побои. Мне от этого ни разу не легче. Знаешь, сказал Миллер. Был такой парень, Джейсон. Я тогда только начинал в Star Galaxy. Он разъярил босса, не помню чем. И пришлось заниматься обработкой криминалистических данных. Не так плохо звучит, но на самом деле означает копание в чужих логах, в записях с камер, в том вонючем дерьме, которое бандюки предпочитают скрывать от закона. День за днем просматривать всякие ужасы, не имея никакой возможности что-то сделать. Это начало проникать ему в голову. Профсоюзный мозговед назвал это непрерывной психологической травмой. Мы все вроде как знали, что происходит. Эта ситуация напоминает о нем». Джим отключил микрофон и понесся догонять станок с Терезой. И как долго продержался тот парень? Полтора года, почти 19 месяцев. И мы все считали, что это очень неплохо. Большинство людей избегают с такой работы уже через полгода. Сомневаюсь, что у нас есть полгода. Я хотел только сказать, что полковник Милашка была на грани срыва еще до того, как все началось, и вот-вот сорвется. Будь готов к тому, что, возможно, тебе придется пристрелить ее еще раз до финала. Когда я стрелял в нее, в прошлый раз, на ней не было лаконийской силовой брони, и мне все же не удалось ее прикончить. Да, старик, сказал Миллер. Это может оказаться проблемой.